Через минуту или две мисс Лоли выйдет в вестибюль со своим подносом. Из залитого солнцем сада в дом проникало тепло, обволакивающее Кэрол. Она быстро и бесшумно прошла к маленькому столику, на котором лежала смятая бумажка в 10 долларов. Кэрол взяла деньги. Ее пальцы судорожно сжали их, почти не веря в их реальность. Затем она направилась к входной двери. Мышцы девушки напряглись. Она тихонько отворила дверь, но петли все же заскрипели. Кэрол поглядела через плечо. Мисс Лолли смотрела с порога кухни, как она уходила. Она плакала, и слезы текли по ее изможденному лицу. С ее бородой вид у мисс Лолли был гротескный, нереальный, почти фантастический. Чайник с подносом дрожал в ее руках. Женщины обменялись долгим взглядом. Страх и симпатия встретились, чтобы расстаться. Кэрол выбежала наружу, закрыв за собой входную дверь. Зарящую вокруг тишину нарушал шум колки дров. Кэрол остановилась, чтобы осмотреться. От дома к заграждению, окрашенному в белый цвет, тянулась тропинка, заросшая сорной травой. От этого заграждения, вглубь зарослей кипарисов, тянулась песчаная проселочная дорога, вся в Рытвинах. До главной дороги была целая миля пути. Стук топора прекратился, и на старое жилище упала тяжелая тишина. Быстрыми и точными движениями Карл осторожно миновал веранду до четырех ступенек, которые вели к тропинке. Там она опять остановилась, чтобы прислушаться. Она слышала, как Черел обошел угол дома, хотя его голые ноги не производили на песке почти никакого шума. Он уставился на девушку со страхом и злобой, как будто не верил своим глазам. Позади него находилась дорога к свободе. «Вернись в свою комнату!» — прохрипел он. Кэрол осмотрелась по сторонам. Перед ней находилась балюстрада с наполовину сгнившими досками. Отступать было некуда. Сзади был вестибюль, не представляющий никакой возможности к бегству. Единственный путь к свободе находился по другую сторону человека, преграждавшего ей путь, и этот человек был полон страха и злобы. «Не трогайте меня!» — расфилипела девушка. «Я ухожу! Вы не смеете задерживать меня!» «Вы никуда не уйдете!» — заявил Черил. «Возвращайтесь в свою комнату. Я не желаю причинять вам боли, но если вы не вернетесь, я буду вынужден...» Мысль о возможных побоях не испугала Кэрол. Она даже не шевельнулась. Черил осторожно приблизился к ней, и вновь она не шевельнулась. «Вернитесь!» — приказал он, взяв ее за руку. Тогда Кэрол ударила его кулаком и попала ему в щеку, причинив больше удивления, чем боли. Она бросилась на него и стала колотить руками и ногами. Но Черил легко справился с ней. Его крепкие руки обхватили ее, сильно прижав к себе и пресекая тем самым возможность для Кэрол драться руками и ногами. Затем он легонько ударил ее своим крепким кулаком по затылку, что заставило ее расслабиться и вызвало головокружение. Кэрол больше не сопротивлялась. И наполовину неся, наполовину волоча ее, он дотащил девушку до вестибюля. Там он замер. Перед ним стояла мисс Лолли. Она угрожающе наставила на него ружье. «Оставь ее!» — решительно произнесла она. «Прошу тебя, оставь ее!» «Отойди!» — проворчал Чэрилл. «Ты тоже сошла с ума!» Внезапно Кэрл в его руках сжалась, как пружина, и небрежным усилием разорвала кольцо его рук. Мисс Лолли направила ствол ружья в грудь Чериллу. «Не вынуждай меня стрелять», — гневно заявила она. «Ей необходимо уйти, и мы не должны ее задерживать. Мы не имеем на это права». Черилл ругнулся, но не стал сопротивляться. В этот момент мимо него проскользнула Кэрл и побежала к заграждению. «Ты знаешь, что ты сейчас сделала?» — спросил он. «Старая сентиментальная идиотка! Я не должен был доверять тебе!» Черилл рванулся к двери, надеясь поймать Кэрол. Выбежав из дома, он заметил бегущую девушку. Никогда в жизни он не видел человека, передвигающегося с такой скоростью по плохой дороге. Он понял, что не сможет догнать ее. Тут он вспомнил о собаке. Не обращая внимания на мисс Лоли, он свернул за угол дома, и побежал к собачьей конуре. Кэрл бежала по тропинке, с каждой стороны которой стояли плотные стены деревьев и высоких трав. Ей казалось, что она бежит в лабиринте, из которого ей никогда не выбраться.